В течение следующих полутора часов боль резко усиливалась, а потом с удивительной быстротой отступила. Кровотечение было сильным, и она старалась не смотреть на падающие в унитаз сгустки и комки. Кейт старалась не думать о том, как это выглядит, не думать о выбранных детских именах, о ребенке, которого они могли бы любить. Через неделю кровотечение прекратилось, а боль полностью пропала. Опыт оказался варварским. Она была потрясена, что женщины проходят через это, и злилась, ведь о таком ей не рассказали заранее. Кейт ни капли не сомневалась, что не переживет это еще раз. А Бадди мягко намекнул подумать об альтернативных вариантах. «Прошло уже четыре года с первой попытки зачать ребенка, не так ли?» «Да», — ответила Кейт, размышляя о том, сколько времени прошло и как мало достигнуто. Казалось, это длилась вечность, пролетевшую в одно мгновение. Вы можете побольше почитать о донорских яйцеклетках, но у вас есть шрамы в матке, Кейт. А это означает, что вы не сможете выносить ребенка. Носить ребенка. Такое странное словосочетание. Ты несешь покупки, несешь бремя, разносишь вирусы. Итак... «В зависимости от того, что покажется подходящим для ваших конкретных обстоятельств, вы, возможно, захотите рассмотреть вариант с суррогатным материнством или усыновлением?» Кейт услышала эти слова и ужаснулась тому, что испытала облегчение. «Облегчение от того, что больше не придется делать это снова и снова, больше не будет боли или разочарования». Она взглянула на чесавшего затылок Джейка, но на его лице никаких эмоций. Они поблагодарили мистера Абади, хотя сами не знали, за что именно. Вышли из клиники, оставив позади детские фотографии и растения в горшках. Усыновление было их последним вариантом, который они постоянно откладывали, все еще надеясь, что до этого не дойдет. И теперь странно слышать эти слова, произнесенные вслух, как часть следующего этапа. Они зашли в дорогое кафе, где выпили капучино и съели бесплатное печенье аморетти, прилагавшееся к каждой чашке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Джейк. Она облокотилась на стол и заметила, что он не взял ее за руку. Процедуры истощили и его. Лицо Джейка утратило прежний румянец, а на лбу появились морщины. Напряжение странно сочеталось со стройным мускулистым телом. Он пытался справиться с эмоциональным стрессом. Подолгу работал, поднимал железо в спортзале, выходил на длительные пробежки и по четвергам занимался боксом с личным тренером. Выложил крупную сумму за брендовую спортивную одежду, заказанную из Америки. Все четыре кроссовки с небольшим, но узнаваемым логотипом, призванные воссоздать опыт бега босиком по масса Джейк пил протеиновые коктейли и ел куриные грудки, откладывая кожу на край тарелки. Потом Кейт выкидывала ее в мусорное ведро. Объективно он выглядел великолепно, но теперь торс Джейка твердый и на нем неудобно лежать, а мужские объятия стали слишком крепкими и тесными. Собственное тело стало ей чуждым. Раньше она всегда поддерживала себя в тонусе занятиями йогой, руки были подтянутыми и едва заметный пресс. Но теперь живот стал дряблым, будто в него закачали воду. Бедра, казалось, располнели, она уже несколько месяцев не тренировалась. Кейт точно пыталась тело, пока старалась забеременеть, эти тщетные попытки оставили на ней след, и только потом она поняла, что все это неправда. «Кейт!» Она не расслышала вопрос. «Я устала», — пояснила Кейт. «Что ты думаешь о суррогатном материнстве? Или хочешь поговорить об этом позже?» Она не чувствовала грусть, но все равно заплакала. Джейк протянул салфетку, и Кейт вытерла слезы. В углу кафе, словно отголосок несчастья, заревел ребенок, а мать расстегнула блузку и начала кормить грудью. Младенец, сосредоточенно посасывая молоко, моментально успокоился. Кейт при взгляде на них охватила смесь ревности и благоговения. Она была в отчаянии, так сильно хотела ребенка. Ничего другого ей не хотелось, Кейт подумала. «Да я умру, если не стану мамой!» «Я думаю, может, это и правда хорошая идея», — задумчиво произнесла Кейт. «Я просто... я не думала, что буду так горевать, если не смогу родить». «О, любимая моя», — сказал Джейк, — «мне так жаль». «А мы сможем это себе позволить?» «Конечно!» «Мы перезаложим дом, если уж на то пошло. Это ведь важно, не так ли?» Она кивнула, а потом спросила, «Ты все еще любишь меня?» Джейк поморщился. «Почему ты вообще спрашиваешь об этом? Я люблю тебя больше всего на свете, и мы с этим справимся. Вместе. Ладно?» «Хорошо». Через две недели они связались с агентством суррогатного материнства и их пригласили на беседу. Кэрол, уверенная седая женщина в просторной хлопчатобумажной рубашке и удобных туфлях-лодочках, села рядом с ними и сказала, «Я немного расскажу вам о процедуре». Кейт рассмеялась, поскольку эта женщина напоминала ее старую учительницу биологии. «Вы готовы?» Кэрол рассказала, что в Великобритании незаконно платить за суррогатное материнство напрямую, допускается лишь оплата сопутствующих расходов. Любая суррогатная мать — Руководствуясь альтруистичными соображениями, должна действовать бескорыстно. Подписанию документов предшествует трехмесячный период знакомства с парой. Придется решить, использовать собственные яйцеклетки или суррогатной матери. У них есть специальный сайт, на котором информируют о конференциях и мероприятиях, где можно познакомиться с потенциальной кандидаткой. А еще одна важная деталь число потенциальных родителей перевешивает число потенциальных суррогатных матерей в соотношении три к одному. Домой они вернулись с кипой листовок и читали их на кухне, сидя друг напротив друга, попивая крепкий чай из больших кружек. Всегда приятно получить конкретную цель и обладать контролем над ситуацией, а не отдаваться во власть консультантов в белых халатах, говоривших на отталкивающем непонятном медицинском языке.